Глава 21 пришлось посторониться. И как-то разговаривать с бывшей родственницей Виви не хотелось, но и захлопнуть дверь не решалась. Девушка, не переставая лить слезы, поглядывала по сторонам. Было заметно, что она брезгует нашей таверной, то и дело уголки ее рта поджимались. Тамаринда, что тебя к нам привело? напомнила я. Сестра Эдварда Эверхруста долго смотрела на темную скамью, но все же решила сесть. верно пусть у нас и бедная, но чистая. Скамья темная не от грязи, а от покрывающей ее краски. «Ах, Вивиана, прости меня!» Вспомнив, зачем пришла, взмолилась девушка. Мы с Эшем переглянулись, что-то новенькое. Что же должно было произойти, Растамаринда, пересилив себя, решила извиниться. «Эштон, налей нам чаю. Госпоже Эверхруст, нужно успокоиться». Мальчик кивнул и тут же удалился на кухню. «Виви, ты меня прощаешь?» Гостья не теряла времени. «За что то Маринда, мне тебя нужно простить?» Видя мое отвращение, та вновь залилась слезами. «Ты понимаешь, это было какое-то наваждение. На всю нашу семью словно магическую порчу навели». Как только ты ушла из дома, всех отпустила. Вся злость, а ведь она у нас была на тебя с первого дня, улетучилась. Никто из нашей семьи не понимает, как это могло произойти. Путаясь в словах, Маринда поведала, как им, бедным, после нашего ухода стало плохо, стыдно и даже больно. Но все по порядку. В первый же день после нашего ухода стало плохо матушке. «Это не новость. Она при нас магии использовала больше, чем могла». В эту же ночь отпустила Тамаринду. Бедняжка, не понимая, что происходит, проплакала до утра, орошая подушку своими слезами. На следующий день очнулся от морока Эдвард и так затосковал, что отправил служанку к нам с деньгами, от которых я отказалась. Но на этом все не закончилось. На следующий день для Эдварда пришлось вызвать лекаря так как он потерял сознание. Пришлось заплатить деньги за артефакты из черной слезы. Тамаринда, всхлипывая, собирала платочком влагу. Придя в себя, Эдвард кричал, каялся. Не мог понять, как смог обидеть любовь всей своей жизни, Вивиану. «Доктор так и сказал. Чем-то отравили разум. Скорее всего, использовали магический артефакт внушения». Матушка подозревает, что это могла сделать бывшая невеста Эдварда, что души в нем не чаяла. Но он-то выбрал тебя, Виви. Сама подумай. Как только вы поженились, мы все изменились. До этого какие прекрасные у нас отношения были. Вивиана, прости меня, маму, а главное, Эдварда. Вернись к нему, молю. Он сейчас без сил встать не может. «Доктор приказал три дня не вставать. Но если ты поедешь, то братец, увидев тебя, сразу успокоится. Вернись к нему. Никогда такого не повторится. Никто больше не посмеет использовать против нас артефакты или магию. Эд приказал всем носить защитные кулоны». Она дотронулась до алого кулона. Девушка замолчала и с надеждой посмотрела на меня. чая она так и не выпила. Сахар положила в чашку, помешала ложечкой, но пить не стало. «Тамаринда, мне очень жаль, что с вами произошло такое досадное происшествие. Надеюсь, что твой брат скоро поправится. Но мы с братом никуда возвращаться не собираемся. Меня Эдварда ничто не связывает. Мы в разводе». «Виви, подожди, как ты можешь? Он же любит тебя. Это не виноват в том, что произошло». Не виноват в том, что мы с братом голодали в доме мужа? Не виноват, что его руки избивали меня? В чем он еще не виноват? В моем отравлении доведения до... Уходи, ты, Маринда. Мы чужие друг другу люди. Прошу впредь не переступать порог этой таверны. Тебе тут не рады, как и твоим родственникам. Подожди, Вивиана. Но Эдвард тебя все так же любит. Он желает вновь взять на себя ответственность. «Восстановить брак! Дорогая, не злись, отпусти!» Девушка попыталась схватить меня за руки. «Идем, это ждет тебя! Ты всегда говорила, что любишь, что не держишь зла. Что с тобой произошло? Разве это место, в котором должна жить жена рода Эверхруст?» Тамаринда указала на кухню. «Ты права, жене рода Эверхруст нечего делать в таком убогом месте!» «Но где ты ее тут видишь?» усмехнулась в ответ. «Передай мой ответ своему братцу. И чтобы даже не помышлял приходить сюда». «Ты? Ты еще пожалеешь о своем решении!» Ее лицо исказило злоба. Тамаринда вскочила на ноги и чуть ли не бегом бросилась в сторону выхода. «Ты ей веришь?» Молчаливый до этого Эштон посмотрел на меня. «А ты?» Я не верю, как была змеёй, так и осталась. Видел, какие слезы лила весь рассказ? И как изменилось в лице, стоило услышать отказ. После этого разговора меня потряхивало. Не верила я Тамаринде. Не понимаю, что, но что-то этой семейке понадобилось от меня. Ох, опустилась на скамью. Чазер! позвала хранителя. Я тут? Рядом приземлился малыш. «Скажи, а Эдвард мог узнать о том, что мы побывали в шахте и что-то в ней искали?» «Мог он узнать, что мне удалось добыть черную слезу?» Хронес замотал головой. «Никто не понял, что мы призывали хранителя и добыли слезу. Я был быстрее теневых воинов. Да и не станут они делиться такой информацией с каким-то Эдвардом. Он король, что ли?» Хорошо, спасибо, что успокоил. А сейчас готовить. Сжав кулаки, поднялась со скамьи. Сестренка, Чазер принес мясо и картофель из подвала. Я буду тебе помогать, выглянул Эштон. Стоит научиться готовить. Не успела открыть книгу с рецептами, как тексты изображения свинины под шубой подвисли в воздухе. Хорошо, что не перед самыми глазами, но стоило повернуться. Как и он двигался вслед за мной. В надежде, что теневые войны все же придут на обед, достали самый большой противень. Первым делом помыли и почистили картофель. Затем я смазала противень под солнечным маслом. Нарезанную кусочками свинину выложила ровным слоем на дно. Посыпала солью и специями. Пока я сверху укладывала нарезанный тонкими полукольцами лук, Эштон натирал на тёрке картофель которым я тут же закрыла мясо. Чуть посолила и взялась за помидоры. Сверху упали алые ароматные кусочки. «Сыр можно положить сразу», — прочитала в рецепте. «Но мы пока подождем. Сначала поставим минут на 30 при 180 градусах. Проверим степень приготовления. Если нужно будет, убавим или добавим». «Ты чего там магичишь?» Рядом с духовкой появился час. «Да вот, в рецепте написано на 45 минут при 180 градусах. А я сомневаюсь, что ставлю правильно. Цифры тут стерты. «Их никогда и не было». Чазар уставился на дверцу, где зеленела стрелка. «Ты же бытовой маг. Стоит лишь приложить усилия при повороте стрелки. И не сомневайся, она встанет на нужные тебе градусы». «Спасибо, так и сделаю». Поблагодарив хранителя, всей душой пожелала нужную температуру. Через полчаса, открыв духовку, посыпала нашу ароматную шубу сыром. К моменту полного приготовления Час неустанно патрулировал вдоль плиты. «Ах, как пахнет! Ах, какой аромат!» — бормотал он под нос. «Чазар, ты свинину ешь?» «Я думала, ты только сладким заправляешься. В холодильном шкафу два тортика дожидаются». Тот отмахнулся и почему-то посмотрел в пол. «Конечно, я ем все, что заправлено магией хозяйки. Только вот...» В голосе послышалось заискивание. «Что только?» Улыбнулась, смотря как опускаются милые ушки. «Только там не два, а один торт остался», засмущался хранитель. «Как один?» В тот же момент на кухне появился Эш, а я засмеялась в голос. «Виви, нужно повесить огромный замок на шкаф. Давай привезем тот, что шахту закрывает. Я чуть опять без чая не остался».